Тоже же это там у плиты? У нас сегодня ужин такой. Мы сама будем есть. Неужели сом в пустыне живет? Удивляется Надежда Георгиевна. Это же рыба. Конечно, рыба. С усами. Сом 15 килограммов весит. Папа его в лаборатории взвешивал, и он прыгал на весах. Я хотел за хвост поддержать, так сом меня ударил хвостом, такой сильный. Он в канале живет, охотится там на уток. Как утку увидит, выскочит из воды и схватит. Нам Боря рассказывал. Боря ехал мимо канала и поймал этого сама. Хорошо, что в кузове бочка была. Боря сама сразу в бочку пустил, а то бы он его живым не довез. Мы с Ариной никогда раньше сама не видели. «Я тоже хочу посмотреть», — говорит Надежда Георгиевна. «Но сом уже жарится. Такая жалость». «Зато будете есть», — говорит папа. «Это даже лучше». Марина Ивановна сначала Бори сказала, что он сама зря привез. Она рыбу не ест и готовить ее не умеет. «Не песчаная это еда, сом. Лучше бы Боря зайца привез». А дядя Володя как раз мимо шел, говорит... Выбросить его и дело с концом. Тогда Марина Ивановна говорит, Пробросаешься, еще чего выбросить. Нет уж, раз Боря этого усатого обормота привез, Придется делать праздничный ужин. И сделала. Где накрывать, говорит Марина Ивановна, на улице? У нас стол перед домом стоит. У него ножки прямо в песок врыты. Крепко стоит. И скамейки тоже врыты. Очень удобно. Мы за этим столом все вместе обедаем, он большой. Марина Ивана его с мылом моет, и стол блестит. Потом она его скребет ножом, и стол совсем уж блестит. Мы за него все сразу садимся. Арина, мой папа, дядя Володя, Толстый Витя, тетя Наташа, дядя Мурат, Вета, с метеостанцией шофер Боря и я. Если кто-нибудь к нам приехал, он тоже садится. У нас еще табуретки есть. Места хватит. В комнате мы редко обедаем, если только дождь или, например, песчаная буря. Песчаные бури, конечно, у нас часто, но ведь не каждый день. А за этим столом мы сидим каждый день. «Где накрывать?» – опять спрашивает Марина иван «А вот мы сейчас метеостанцию спросим, где накрывать?» – говорит папа. «Вета, как там насчет дождя?» – Вета покраснела и говорит. «Нимбостратусов нет, Алексей Никич! «Вета всегда краснеет, когда с ней разговаривают. Она самая молодая, вот почему она краснеет, она еще стесняется. Вета в прошлом году только школу окончила и приехала к нам на метеостанцию. Если я с Ветой разговариваю, она не краснеет. Чего ей краснеть, я еще моложе. А вот когда с ней разговаривает мой папа, а Вета краснеет, потому что папу она уважает, больше всех уважает. Еще бы!» Он вету нашел. Если бы не папа, ее бы в живых давно не было. Вет сама говорит. Она столько раз ты говорила, что я уж наизусть выучил. Папа вот как ее нашел. Вета на градиентные наблюдения пошла, а тут поднялся ветер. У нас ветер так, вдруг поднимается. Сразу, как налетит, ничего не видно. Вета термометр потеряла, не знает, куда идти, где дом тоже не знает. Следы замело, песок крутит. Песок на зубах у Веты скрипит, в нос лезет, в уши. Ветер уже сбил Вету с ног, а язык у нее вдруг стал как щетка, колючий такой. И не помещается во рту, а воды у Веты нет. Ей Марина Ивановна сколько раз говорила, «Хоть в магазин идешь, а фляжку держи при себе». Но веты смеялась. Она думала, зачем ей эта фляжка, когда дом рядом. За домом врыт бак с водой, в кухне чайник стоит». И еще умывальник висит на столбе, чуть тронешь, сразу брызги летят. Умывальник у нас ужасно брызгучий. Теперь Вета поняла, что Марина Ивановна была права. Но что толку? Она это поздно поняла. Когда заблудилась в пустыне, тогда поняла. У нее все равно сил больше нет. Вета села и плачет. И песок ей в рот сразу набился, она уже задыхается. И тут Вету мой папа нашел. «Чего это ты сидишь, посиживаешь?» — кричит. «А ну, вставай!» Вета не встает, плачет. Тогда папа ее на себе домой притащил. На метеостанции сразу хватили, что веты нет. Все бросились искать, кричали, стреляли. Никто вету не мог найти, а вот папа нашел. Он ее без всяких ориентиров нашел, просто чутьем. Папа пятнадцатый год в пустыне, у него чутье... «А какие же стратусы есть?» — смеется папа. Папа любит у Веты спрашивать про погоду. Ему название особенно нравится — облаков и всего остального. Вета вверх посмотрела и говорит. «Есть остатки циррусов, Алексей Никитич». «Мне тоже название нравится». «Циррусы-то я знаю. Я тоже вверх посмотрел». «А никаких циррусов нет. Небо высоко над нами стоит, совсем чистое». Только с краю, как будто белые перышки. Одно, два. Разве это циррусы? Просто перышки. Дождя уж во всяком случае быть не может. У нас дождь редко бывает. Я говорю, не будет дождя. А как насчет снега? Говорит папа. Снег у нас и зимой-то редко идет, И на лету тает. Мы с Ариной прямо языком его ловим. А то и забудешь, какой снег. «Значит, будем на улице ужинать», — говорит папа. «Все крупные специалисты высказались за». Вета, конечно, покраснела. Дядя Володя уже сковороду несет. Он ее еле тащит такая огромная. Сом на сковородке трещит и маслом брызгает на дядю Володю. «Крокодилы за стол», — говорит папа. «Чур, я рядом с тетей Надей», — говорит Арина. «Конечно, это ее тетя». Но мне тоже хочется рядом Чур, я рядом с Надеждой Георгиевной Только не подеритесь, говорит папа Сом стынет, говорит Марина Ивановна Вдруг Арина тарелку от себя отодвинула И говорит своей тете Почему, Ледик, тебя Надежда Георгиевна зовет? Как почему, отвечает папа Потому что она Надежда Георгиевна Я ее тоже так зову и все так зовут Нет, говорит Арина, она тетя Надя Это она тебе, тетя, говорит мой папа, а не Ледику. Нет и Ледику, говорит Арина. Конечно, конечно, говорит Надежда Георгиевна, и Ледику тоже. Алексей Никитич, оставьте, мне только приятно. Он уже не маленький, говорит папа, может взрослого человека называть по имени-отчеству, пусть привыкает, а то все кругом дяди, тети, сосунок какой. Я тоже тогда буду Надежда Георгиевна называть. «Говорит Арина, я тоже не маленькая, я Лёдика на три дня старше». «Но она тебе родная тетя, Ариночка», — говорит Марина иван «И Лёдику родная», — говорит Арина. «Мне же Лёдик родной». «Вот как Арина им все объяснила, она мне родная. Мы в прошлом году ездили в Ашхабад, так все в поезде говорили, посмотрите, какие эти братишка с сестрёнкой дружные». Потом один дядя говорит, «Вы, наверное, близнецы». Арина говорит, «Конечно, мы близнецы, я только на три дня ледика старше». Все в поезде как засмеются. Но Арина правду сказала, она на три дня старше. Папа пришел, ему говорят, «Какие у вас ребята забавные?» А он говорит, «Они у меня такие». «Логично, Арина», — говорит дядя Володя. «Вообще-то, конечно», — говорит и папа, «тут возражать трудно. Лёдик, несомненно, тебе не чужой». «Ага». Говорит Арина, и тарелку сразу к себе подвинула. «Хоть бы вот так-то на всю жизнь осталось!» Говорит Марина Ивановна, и смотрит на нас с Ариной, И глаза себе трет, у нее глаза на мокром месте, Она сама сказала. «Ладно, — разрешил пап, зови, как хочешь». И мы сразу сама стали есть. «Зря Марина Ивановна Борю ругала, сом вкусный!» В нем костей совсем нет, одно мясо. Марина Ивановна никогда рыбу не ест, но этого сама она бы каждый день ела. Только давай, особенно печень. У сама печень по вкусу прямо как дичь, лучше зайца. Зайцы нам уже надоели, мы их всю жизнь едим. А сом нам не надоел, особенно печень. Совсем белое мясо, удивляется тетя Надя. Самятина, говорит папа, это вещь. «Тиной малость припахивает», — говорит дядя Володя. «Предлагал выбросить?» «Правильно предлагал». «Кто у сковородки?» «Подкиньте ко мне еще кусочек побольше». «И я бы еще попросила», — говорит дядя Мурат. Он так про себя говорит. «Я пошла, я бы попросила». Потому что дядя Мурат туркмен, он русский язык уже взрослым выучил. Иногда, конечно, он ошибается». Если бы мы по-туркменски заговорили, туркмены бы прямо животы надорвали, так папа считает. У туркмен язык очень трудный. Папа, правда, с дядей Мурадом разговаривает по-туркменски, и дядя Мурат не смеется. Он потому не смеется, что очень деликатный, так папа думает. Мы, конечно, тоже не смеемся, когда дядя Мурат говорит, я бы попросила. Чего тут смешного? Он же понятно говорит: Все добавки взяли. Эх, теперь кофейку бы, говорит тетя Надя. Марина Ивановна даже расстроилась. У меня только чай, говорит, я же не знала. Мы в Туркмении кофе совсем не пьем. Мы пьем чай. Мы зеленый чай пьем, он вкуснее. С черным его никак не сравнишь, от него сила. Мы с Ариной от зеленого чая вон как быстро растем. Надо только зеленый чай уметь заварить. Марина Ивановна умеет его заварить. Мой папа тоже умеет. И дядя Мурат. А без зеленого чая в нашей жаре пропадешь. Мы только чаем спасаемся. Никогда не пила, говорит тетя Надя. Если человек привык к кофе, говорит Марина Ивановна, значит, надо кофе сварить. Я с удовольствием попробую чай, говорит тетя Надя. Так ведь кофе-то одна минута сварить. У нас теперь газ, нам газ в баллонах привозят. Такое удобство. Иногда, правда, не привозят, тогда мы на плите готовим, как раньше. Но сейчас нам как раз привезли баллоны. Только Марина Ивановна боится, что она как-нибудь не так кофе сварит. «Если позволите, я сама сварю», — говорит тетя Надя. У нас кухня в сторонке, там гараж раньше был, всякие запчасти лежат и еще кухня. Марина Ивановна хотела тете Наде показать, где какие кастрюльки, но тетя Надя сказала, что сама разберется. «Ну, хозяйствуй», — говорит Марина иванна Она вообще-то не очень любит, когда чужие люди на кухне толкутся и все не на место ставят. Но тетя Надя она разрешила. И тетя Надя в кухню пошла. Вдруг она обратно идет, быстро так, и говорит. «Отличная кухня, только кто-то там лежит у плиты». «Как у плиты?» — удивилась Марина иванна «Как ты думаешь, Володя?» — спрашивает папа. «Кто бы это там мог лежать у плиты?» Ума не приложу, говорит дядя Володя, и быстро идет в кухню. Никто, по-моему, там не может лежать, говорит папа, и идет за дядей Володей, быстро так, прям бегом. Мы все сразу вскочили. У нас кухня просторная, а плита далеко стоит в углу. Дядя Володя к плите нагнулся, нам только спину видно, и говорит кому-то. Пригрелась моя хорошая, как ты возле гаста пригрелась, о о Потом дядя Володя вдруг как отскочит назад. И папа отскочил. Кричит нам. ближний подходите, спугнете. Тут я слышу, будто кто-то мячик надувает. Уф! И еще. Уф! Ой, говорит тетя Надя. Это змея. Конечно, змея. Теперь все увидели. Она у стенки лежит. Голову высоко подняла и не знает, куда ей бежать. «Мы дверь загородили, а в стенках тут щелей нет, полбетонный!» «Я ее сразу узнал, это змея Эфа!» «Такие пестрые штучки на ней, как цветочки!» «Я ее сколько раз видел!» «Например, видел так!» «Мы с папой на почту пошли, он говорит, погоди-ка, кажется, удавчик ползет!» «Он нам нужен!» «Нагнулся и роет в песке руками!» «Вдруг отпрыгнул и мне кричит, стой! Не дыши!» «Я слышу, где-то надувают мячик, близко, где-то, рядом!» Я не дышу. Потом у моей ноги что-то чирк, и уже нет. Она у моей ноги проскочила, я не дышал. Больше уже не могу не дышать. Как дохну? Папа говорит, видал? Эфа! А я за удавчика принял, вот смех-то. Эфа вдоль стенки бежит и на нас смотрит. Скорее, говорит папа, мешок нужен. Обойдемся, говорит дядя Володя. И вдруг разувается. Что это он? «Босиком, что ли, удобнее эф уловить? Он кеды снял, потом снял носок, а кеды обратно надел, кричит, «Давай пока в носок!» «В носке она еще не сидела», — говорит папа. «Только она никак не хочет в носок. Ей, наверное, непривычно. Если бы в клетку или в мешочек...» Папа ее с трудом в носок запихал и затянул шнурком от кедов. «Совсем разула меня красавица», — сказал дядя Володя. Замахал носком, побежал в лабораторию. «А вы чего стоите?» — сказал пап. «Чай, небось, остыл. Мы только глянем и тоже придем». Они, правда, быстро пришли. Чай еще не остыл. Тетя Надя тоже чай с нами стала пить. Ей почему-то расхотелось кофе варить. «Не зря она кухне жалась», — смеется дядя Володя. «Я такой тощей змеи на воле еще не встречал». «Вы ее не убили?» — говорит тетя Надя. «Зачем?» — удивился дядя Володя. «Пускай посидит, отдохнет, потом выпустим». Заповедники никого не убивают», — говорит папа. «Сами никого не убиваем и другим не даем». «Я почему-то думала», — говорит тетя Надя, «что на ядовитых змей это не распространяется». «Странно, почему она так думала». «Ядовитые змеи как раз очень полезные». Из яда лекарства делают. Разве она не знала? А это Эфа, она опасная? Спрашивает тетя Надя. Как вам сказать, говорит папа. Считается смертельной. А на самом деле? На нее наступать нельзя, говорит Тарина. Она у нас на крыльце лежала, так я не наступила. А я наступлю, говорит Витя, а я наступлю. Спать уже хочет, говорит тетя Наташа. Нет, это, на самом деле?» – спрашивает тетя Надя. «Если качественный укус, тогда, конечно, помрешь», – говорит папа. «Как то качественный?» «Ну, значит, доброкачественный», – смеется пап. «А так, ничего, у нас приц в холодильнике есть. Укол сделаем. Он Володю кусал, ничего, жив. В больнице, правда, отвалялся три недели». «Ты же знаешь», – говорит дядя Володя, – «я там в больнице воспаление легких схватил, поэтому три недели». «Ну, ты герой», — говорит папа, «а то бы сразу вышел». «Дядя Мурат вчера Кабрёнка на перроне убил», — говорит Арина. «Тётя Надя, ты Кабрёнка видала?» «Не видела, Аришка. Вот ведь все таки убил». «Он на меня прыгнул», — оправдывается дядя Мурат. «Я растерялась, убила по глупости». «Нехорошо, конечно, что дядя Мурат кобренку убил, но что делать?» «Совсем мы Надежду Георгиевну напугали», — улыбается папа. «Нет, мы ее не напугали. Мы живем, значит, жить можно». Она понимает. Ей только немножко странно, что прямо в кухне или на перроне, если бы где-нибудь в другом месте, подальше, не в кухне и не на перроне. Тетя Надя с этим раньше не сталкивалась, и ей немножко странно. Но папа сказал, что ничего странного нет. Это обычное дело для весны. Змеи недавно проснулись и всюду лезут, даже в дома. Они еще не поняли, что человек им не друг. «А когда поймут?» — сказала тетя Надя. «Тогда что?» «Ничего», — сказал папа. «Будут человека за версту обходить». «Глупости все», — сказала Марина Ивановна. «Заладили змеи да змеи. Ну, Эфа в кухню зашла, подумаешь». «Как зашла, так бы и ушла. Страсти какие, господи! Пили бы лучше чай!» «Да ребятишек пора укладывать! Виктор вон уже глаза трет!» Тетя Наташа Витю спать повела. Он еще маленький. «И вы давайте-ка!» — сказал папа нам с Ариной. «Я не думал, что он так скажет. Все-таки нам с Ариной скоро 6 лет, и мы глаза не трем. Мы вполне бы могли еще посидеть. Давайте, давайте!» «Опять сказал папа». Тогда Арина подумала и говорит, «Только я буду с Ледиком в комнате спать, ладно?» «Не ладно», — говорит папа, «ты будешь с Надеждой Георгиевной спать у себя в квартире, а Ледик будет со мной. К тебе тетя приехала. Зачем тебе теперь у нас спать?» «Я хочу с Ледиком», — говорит Арина, «я у вас привыкла. Давайте тогда все у вас спать и тетю Надю возьмем». Мы бы тетю Надю с удовольствием взяли. Но нам ее некуда положить. У папы диван стоит в кабинете, папа сам на нем спит. А в моей комнате есть кровать и кушетка. Мы с Ариной вполне можем лечь. Мы всегда там спим, если Арина у нас ночует. А тетю Надю куда? Не на раскладушку же ее класть. Гостей на раскладушку не кладут, так папа считает. Тут дядя Володя вдруг говорит. «Тише, по-моему, Мухаммед едет».